Некоторые облегчения получили еще дети. До 17-летнего возраста их не могли наказывать публично кнутом или плетью. В самых важных преступлениях лишь Сенат имел право писать малолетним приговоры. В менее значительных злодеяниях эти приговоры постановляли уголовная палата и совестные суды. Было определено от 10 до 15 лет наказывать детей только розгами, а 15 и 17 лет плетьми. До десятилетнего возраста отдавали на исправление помещикам и родителям. Старики, начиная с 70 лет, как и прежде, избавлялись от истязаний. Всё остальное бесправное население подвергалось прежним наказаниям. Особенно тягостно была торговая казнь. Четверть века прошло с тех пор, как правительство решило её отменить, признав это наказание за вредную и ненужную жестокость. А между тем на практике ничто не изменялось. В сороковых годах подготавливали издание нового уложения. Представлялся случай раз навсегда изъять кнут из русского права. Вопрос этот горячо обсуждался в сферах. Нашлись и защитники торговой казни. Знаменитый реакционер граф Панин и некоторые другие выражали опасение, что с отменой кнута злодеи потеряют всякий страх, что наказание это, действительные плети и производит на зрителей большее впечатление. Находились другие, которые проектировали ввести у нас для самых тяжких преступников Наказание связками лос, подобно тому, как это делалось в Оздзейских губерниях. Велись страстные дебаты. Наконец, по воле императора, окончательно постановили исключить торговую казнь из нового уложения, заменив ее увеличенным числом ударов плетей.